Глава 583. Момент воссоединения. Часть 1. Вот так повезло. Цуи потерял кольцо сукра на безымянном пальце левой руки, испытывая радость. Еще в прошлом, едва переместившись в Мерцардии, он хотел стать чародеем. Магия куда интересней. Однако у него не было природных задытков к чародейству, вдобавок нельзя одновременно совершенствовать энергию Ци и магическую силу. А так называемые «магические рыцари» всего лишь были экипированы магическими первозданными творениями и не обладали никакими мощными способностями. Но кольцо Сукра — это совсем другое. Уже только одной техникой грозового разряда оно превосходило помощь рядового чародея, а Дзуи только что привёл в действие лишь малую часть силы кольца. Сейчас Зуи пока что поверхностно владел кольцом Сукра и собирался постепенно изучать его. С помощью этого предмета он мог без проблем выступать в роли громового чародея. Кроме того, в Кольцо Сукра были закреплены 9 звездных меток, что давало Цзуи способность телепортироваться в пространстве между измерениями. Это означало, что он еще мог взять на себя роль пространственного чародея. В мире Сардии Кольцо Сукра ничуть не уступало бы другим первозданным творениям легендарного уровня. Сделав глубокий вдох, Цзуи вдруг высоко подпрыгнул, раскрылись крылья света и подняли его еще выше. Следующий миг Цзуи резко развернулся и спикировал. Бом! Он врезался кулаком в лагерь охотников. Огненная энергия отцы с сокрушительной мощью стерла с лица земли все сооружения и трупы людей. Весь этот мусор превратился в летучую залу. Так Цзуи поблагодарил и отплатил здешним землям. Избавившись от мусора, Цзуи взял тайка на руки и убрал джип в пространственное кольцо. Его духовное сознание сосредоточилось на одной звездной звёздной метки в кольце Сукра, И мгновенно активировала ее. Вообще-то такой поступок Дзуи был чрезвычайно опасен, поскольку телепортация в пространстве между измерениями заключала в себе огромные риски, тем более Дзуи не был чародеем. Если в процессе телепортации возникнет какая-то проблема, скорее всего, он будет телепортирован в какое-то неизвестное место, откуда никогда не сумеет выбраться. Но Дзуи доверял своей интуиции, соверкнул ослепительный сильный луч, и его тело мгновенно бесследно пропало. В следующую секунду Цзуи появился в тайном помещении. Оглядевшись по сторонам, он улыбнулся. Это была подземная база китайской экстра-ассоциации в восточном пригороде Пекина, мировые врата, где хранился мировой камень. От Зои понадобилось всего секунду, чтобы преодолеть расстояние в 20 тысяч километров из Бразилии в китайскую столицу. Принадлежащий Китаю мировой камень спокойно парил перед Зои. Всего мировых камней было 7 штук, Они располагались в Китае, США, России, Европе, Бразилии, Индии и Африке. Ими владели семь экстраассоциаций, которые основали семь героев. Это был общеизвестный факт в мировом экстраординарном сообществе, почти каждый экстраординар об этом знал. Но никто не знал, что в этом мире существует еще и восьмой мировой камень, притом он только что завладел Зои. К тому же, этот мировой камень имел удивительную связь с другими мировыми камнями, которые позволяли Зои определить их местоположение и с помощью силы Мирового Камня совершить телепортацию. Это означало, что стоит Зуи захотеть, и он сможет тайком украсть все Мировые Камни. Конечно, кража с дурными намерениями — это серьезное преступление для добродетельного рыцаря. Я Цзуи ни за что бы так не поступил. Тем более эти Мировые Камни служили проходами в Дикий мир, у него не было причин трогать их. Пип. Вслед за электронным звуковым сигналом тело Цзуи просканировали тонкие красные лучи. Важность мировых камней не подлежала никаким сомнениям, мировые врата Китая скрывались глубоко под землей и могли выдержать удар ядерного оружия. Вдобавок, окружающая местность была оформлена как военная зона ограниченного доступа, естественно, здесь были установлены строгие меры предосторожности. В этом тайном помещении размещались различные детекторы, внезапное появление Цзуи активировало какое-то устройство. Но система обороны не подняла тревогу, Потому что данные от Зуи как третий альфи Китая уже давно были записаны в систему, тем более он владел тем же уровнем полномочий, что и Ян. Металлические двери помещения автоматически открылись, и внутрь вошли двое полностью экипированных экстрадинарных охранников, одновременно поприветствовав: Добро пожаловать домой, консультант Зо! После появления от Зуи, система обороны мировых врат немедленно передала информацию о его прибытии. Двое охранников, очевидно, думали, что Зуи только что вернулся из дикого мира. Поэтому они сколько не удивились. А Цзуи не пришлось хлопотать над объяснением. Он с улыбкой сказал «Спасибо». Поглаживая по голове находившегося в его объятиях Тайка, он спросил «Председатель Цзуи на месте?» Один из охранников с поклоном ответил Предстатель Цзуи в городе на совещании. Консультант Зо, мне известить его?» «Не стоит». Поначалу Цзуи хотел поговорить с Цзуианом, но раз тот был не на базе, незачем было его тревожить. Цзуи в сопровождении двух охранников покинул подземную базу и непосредственно полетел в Ханчжоу. Разница между Бразилией и Китаем составляла 10 часов, поэтому когда Цзуи прилетел, еще был полдень. Воспользовавшись телепортационной функцией мирового камня, он сэкономил больше 4 часов и немало сил на возвращении домой. Его быстрый полет ни в какую не мог сравниться с телепортацией. К сожалению, с семи пространственных звёздных меток лишь мировые врата Китая подходили для использования. Добравшись до Ханчжоу, Цзуи сперва позвонил Гуэнси и выяснил, что она сейчас дома в районе Цзэньюань. Поэтому Цзуи поспешил именно туда. Как только дверь открылась, чей-то силуэт бросился ему в объятия. «Цзуи». Гуэнси, крепко обнимая его, признательно говорила. «Спасибо. Спасибо тебе, что спас моих родителей». Ранее узнав, что у родителей проблемы, она разволновалась не на шутку и не понимала, как поступить. В связи с этим Зуи полетел в Бразилию. Не прошло и дня, как Гука и Джан Юнь были спасены, как Гуэнь Си могла не расстрогаться. Пообщавшись с Джан Яомином по телефону, она узнала подробности произошедшего и узнала, что ради спасения ее родителей Зуи в одиночку отправился в трущобу Сан-Паулу проводить переговоры с преступной бандой. Гуэн Ци теперь не понимала, как это отблагодарить Зуи за совершенное добро. Главное, что все обошлось. От Зуи улыбаясь, похлопал ее по спине. Все позади. Зои! В это время из квартиры донес радостный голос. «Ты приехал!» Это была Джан Юнь. Гуинси, Си, залившись румянцем, торопливо освободилась из обмяти Зои, и заодно вытерла подступившие слезы с уголка в глаз. Дзои с улыбкой произнес. «Тетушка, я вернулся». «Хорошо, что вернулся». Лицо Джан Юнь расплылось в улыбке. «Мы сможем как раз вспоминали тебя. Если бы не ты...» Неизвестно, когда бы мы смогли высоединиться с Сиси. Во время этих слов ее глаза покраснели, а дыхание перехватило. Подошедший следом Гукай приобнял свою жену и кивнул Дзуи. Незачем Не зачем описывать все дальнейшие слова благодарности.